Глава 94. Стадо кашалотов. Казалось, настал момент навсегда проститься с платом который спас их от стольких опасностей. Еще несколько мгновений парус будет поднят, и лодка быстро понесется по волнам. Они никогда больше не увидят еле-еле ползущий вслед катамаран. Еще несколько миль, и он навсегда скроется из глаз». Так предполагали они, начиная ставить парус. Как мало думали они о том, что ждет их впереди. Рог не сулил им такой внезапной разлуки. Счастье еще, что катамаран так упорно следовал за ними по пятам, как бы предлагая приют, тихую гавань, островок спасения, где они могут укрыться. Увы, скоро-скоро им так понадобится пристанище. Итак, Они принялись ставить парус. С такелажем управились как следует. Парусину натянули на рею, фалы закрепили и сделали все, что полагалось. Оставалось только поднять и подтянуть парус. Последнее было минутным делом, но заняться этим не пришлось. Матрос и Снежок стали уже подтягивать парус. Как вдруг у Биллима вырвалось восклицание, и оба они прервали работу. Юнга вглядывался в океанскую даль, не отрывая глаз от какой-то точки. Рядом стояла Лали и смотрела в ту же сторону. — В чем дело, Вильям? — нетерпеливо спросил матрос, подумав, не парус ли увидел юноша. Вильям и сам загорелся этой надеждой. Он заметил на горизонте какой-то беловатый диск, который показался было ему поднятым парусом. но тут же исчез, словно растаял в воздухе. Вире ему стало стыдно, что он только зря поднял тревогу. Едва он собирался оправдываться, как снова показалось что-то белое, поднимаясь к самому небу. На сей раз все это заметили. «Вот что я видел», — сказал поднявший панику Юнга, признаваясь в своей ошибке. «Эх, малыш!» «Если ты это принял за парус», — возразил матрос, — «то ты ошибаешься. это кашалот выпускает свой фонтан. Только и всего». «Да тут не один», — сказал Вильям. «Посмотрите вон туда. Там их с полдюжины». «Правильно, паренек. Только какой там с полдюжины? Скажи лучше, с полсотни. Примерно столько и будет. Никак не меньше. Ведь ты увидел шесть фонтанов сразу». Да тут их большое стадо, пожалуй, целый косяк. «Вот так штука!» — скричал Снежок, рассмотрев китов. «Они идут сюда!» «Верно!» — пробормотал бывший гарпунер. В тоне его не чувствовалось радости по поводу такого открытия. «Прямо на нас! Эх, не по душе мне это! Они перекочевывают куда-то, это я вижу!» Боже, сохрани попасться им на пути в такое время, да еще в такой лодочке, как наша. Услышав это, катамаранцы перестали возиться с парусом. Стадо китов, которое делает переход или забавляется прыжками, зрелище настолько редкое и в то же время захватывающее, что вызывает величайший интерес, и путешественник, который оставит его без внимания, верно должен быть поглощен очень серьезными занятиями. Как великолепны движения этих морских великанов, когда они, рассекая волны, прокладывают себе путь в лазурной стихии, то вздымая ввысь перистые столбы белого пара, то взметая свои широкие веерообразные хвостовые лопасти. Иногда они подскакивают на несколько футов вверх, а потом шлепаются обратно в воду всем своим гигантским телом, вызывая такое волнение, что в океане вздымаются громадные волны с белыми гребнями, словно изошел сильный шторм. Такие мысли проносились в голове у бывшего китобоя, когда он увидел, что стадо кашалотов мчится прямо на их утлая суденышка. Он знал, что мертвая зыбь которая поднимается на пути у кита, и идущего напролом, может потопить самую большую лодку. А если хоть одному из этих китов, что несутся сейчас прямо на них, вздумается мимоходом выпрыгнуть из воды, едва ли скитальцы смогут что-нибудь поделать. Гичка разлетится в щепы. Впрочем, уже не было времени размышлять над всякими случайностями. В тот момент, когда катамаранцы впервые заметили китов, те находились на расстоянии не более мили отсюда. А так как они двигались со скоростью 10 узлов в час, то не прошло и нескольких минут, как передний был уже почти рядом, там, где находились лодка и покинутый плот Киты двигались довольно беспорядочно, хотя там и сям попадались группы из 4 или пяти особей, которые шли стройной шеренгой. Стадо занимало пространство около мили в окружности, и как раз в самом центре его, на несчастье, покачивались на волнах две хрупкие скорлупки, гичка и брошенный катамаран. Это был один из самых громадных косяков, какие только приходилось видеть Бену Брасу в своей жизни. В нем насчитывалось около сотни голов, все взрослые самки с сунками. Среди них выделялся единственный старый самец, вожак и защитник стада. Не успел матрос кончить свои наблюдения, как кашалоты уже шли мимо. Море взволновалось на целые мили вокруг, как если бы пронесся шторм, оставив после себя мертвую зыбь. И ты проходили один за другим, плавно скользя по воде с такой грацией, которая могла бы вызвать восхищение любого, кто наблюдал бы за ними из безопасного места. Но люди, смотревшие из гички, трепетали, глядя на их величественные движения, слыша их шумное дыхание, подобное крохоту прибоя. Киты уже почти все прошли, и команда гички только что собралась вдохнуть свободнее, Как вдруг они заметили, что самый крупный в косяке, старый самец, отстал от остальных и теперь идет прямо на них. Из воды высовывались его голова и часть спины объемов в несколько морских саженей. Время от времени он ударял хвостом по воде, словно подавал сигнал идущим впереди, указывая им путь или предостерегая от грозящей опасности. Злобой дышал весь облик патриарха морей. Едва заметив его, Бен вскрикнул, предупреждая товарищей. Но крик вырвался у него лишь инстинктивно. Ничто уже не могло предотвратить грозную встречу. Никто не успел не только сделать, но и подумать что-либо. Почти в тот же самый миг, как раздался предостерегающий крик матроса, Кит обрушился на них. Все они почувствовали, с какой силой их подбросило воздух, словно выстрелом из катапульты, и сразу же вслед за тем они полетели вниз головой, в бездонную пучину океана. Все четверо сейчас же вынурнули вновь. Матрос и Снежок, придя в себя первыми, стали искать глазами гичку. Увы, ее не было. На воде плавали обломки, разбросанные в беспорядке весла, ганшпуги, оторванные доски и другие предметы. Среди них барахтались фигурки, в которых можно было узнать Юнгу Вильяма и Малютку Лали. Картина мгновенно изменилась. Раздалась команда «Ход назад на катамаран!» И через 20 секунд Юнга уже плыл рядом с матросом к плоту, даже посадив себе на левое плечо Лали и рассекая волны, устремился и Снежок. И еще минуты, и все четверо очутились на суденышке, которое покинули так недавно. И на этот раз они спаслись от гибели в пучине океана. Глава девяносто «Хуже, чем когда-либо». В этом событии, только что приключившимся с ними, ничего загадочного не было. Когда Бенбрас почувствовал страшный удар, он знал, кто его нанес. Недаром он предупреждал других, какими опасностями грозит косяк кашалотов во время перекочевки. Правда, спутники его сначала не представляли этого, зато теперь они воочию убедились. Грозный час настал, и вновь миновал. Очтившись снова на плоту, они увидели, что ничто больше не угрожает их жизни. Объяснений не требовалось. Обломанные доски с гички, плававшие по воде, и потрясение, ими пережитое, достаточно красноречиво рассказывали, как все произошло. Одним ударом хвоста снизу вверх старый самец разнес лодку вздребезги с такой же легкостью, Словно это была яичная скорлупа. Об он швырнул в воздух на несколько футов вверх, вместе со всеми людьми и предметами, находившимися в дичке. Захотелось ли Кошалоту сделать это назло, или он просто решил порезвиться? Только на это морскому гиганту понадобилось не больше усилий, чем отмахнуться от мухи. забавившись Старый самец поспешил вслед за весело играющим косяком, Скользя в волнах с таким невозмутимым видом, Словно ничего особенного не случилось. В самом деле для него ровно ничего не значило Ни крушение, ни все, что нанесло с собой, А вот для тех, кого он так бесцеремонно опрокинул, Это было настоящей трагедией. Теперь только. Когда катамаранцы довольно сносно устроились на плоту и понемножку стали успокаиваться, они почувствовали всю глубину своего несчастья. Все их запасы были выброшены в море. Весла и другие предметы их обихода носились по волнам. И что хуже всего, совершенно исчез из виду морской сундучок матроса, который они недавно, спешно перебираясь на гичку, Набили до отказа акульим мясом. С таким тяжелым грузом он наверняка пошел ко дну, унося с собой все ценные запасы. Правда, бочка с водой и маленький бочонок с канарским еще не потонули. Так тщательно они были скупорены. Но что толку в питье, когда нет еды, а у них не осталось ни кусочка. Несколько минут они ничего не делали, созерцая обломки. Зрелище полнейшего разорения. Можно было подумать, что это бездействие было вызвано отчаянием, под влиянием которого они как бы оцепенели. На самом деле причина была иная. Не такие они были люди, чтобы отчаиваться. Они только и ждали удобного момента приняться за работу. А это было невозможно. пока хоть немного не улеглась бы страшная мертвая сыпь поднятая китами. На море вздымались полны громадные, как горы, и плод, где катамаранцы кое-как примостились, скорее на четвереньках, нежели стоя на ногах, так сильно качало из стороны в сторону, что они едва удерживались на нем. Мало-помалу, На океане установилось обычное спокойствие, и наши скитальцы, успевшие за это время многое обдумать, принялись за дело. У них пока еще не было какого-либо определенного плана на будущее. Прежде всего, им хотелось подобрать кое-какие обломки крушения, рассеянные по волнам, и, если возможно, снова оснастить плод, на котором они опять нашли себе пристанище. К счастью, поблизости виднелась мачта. Она вместе с Реей и державшимися на ней парусом плавала неподалеку от разбитой лодки. Так как это были наиболее нужные снасти, которых лишился катамаран, то теперь, когда они нашлись, казалось, нетрудно будет восстановить плод в его первоначальном виде. Прежде всего, следовало приложить все усилия, чтобы раздобыть хоть какие-нибудь весла. А на это придется затратить немало времени и сил. На лишенном снастей плоте не было даже палки, которая могла бы заменить весло. Им пришлось грести руками. За время их вынужденного безделья обломки крушения отнесло довольно далеко. Вернее, плот, державшийся на воде благодаря пустым бочкам, проплыл мимо них и ушел на несколько кабельтовых вперед. Надо было идти против ветра, и двигались они медленно. Так медленно, что с досады кровь скипала. Снежок уже собрался было прыгнуть за борт и пуститься за веслами вплавь, но матрос об этом и слышать не хотел. Он тут же напомнил чернокожему другу, какой опасностью грозят акулы, кишащие в воде. Правда? Негр отнесся к этому довольно легкомысленно, но более осторожный товарищ удержал его. Набравшись терпения, они принялись снова крести руками. Наконец, им удалось поймать два весла, и с этого момента работа пошла живее. Потом они нашли мачту и парус, выловили их из моря и втащили на плот. Опять водворили в надежное место бочонки с водой и вином, Один за другим подобрали рассеявшийся по океану инвентарь. Только железные инструменты и топор затонули на дне Атлантического океана. Но самым тягостным была потеря сундучка со съестными припасами. Это было непоправимо и предвещало еще более страшное несчастье – утрату жизни. Глава 96. Самый мрачный час. Снова смерть во всей своей мрачной неизбежности смотрела им в лицо. Они очутились безо всякой провизии. Ни крошки не сохранилось из всех тех запасов, которые так заботливо и искусно собирались и заготовлялись впрок. Кроме того, что было упаковано в сундучке, На плоту еще кое-где оставались отдельные ломти вяленой рыбы. Их также перенесли в гичку, и когда она перевернулась, эти запасы тоже утонули. Подбирая обломки крушения, катамаранцы искали свою провизию в надежде, не удастся ли выловить хоть несколько затерявшихся кусков. Но ничего не нашлось. Те припасы, которые плавали на воде, были подхвачены либо акулами, либо другими прожорливыми хищниками океана. Впрочем, если бы даже нашим скитальцам и попались эти уцелевшие куски, все равно в этот тяжкий момент они не прикоснулись бы к ним. Пища, пробывшая столько времени в морской воде, стала бы слишком соленой. Тем не менее, они знали, что настанет время, когда придется отбросить подобные причуды. И в самом деле, через несколько часов все четверо почувствовали такие муки голода, что теперь уже не отказались бы и от самой грубой и невкусной пищи. С того момента, когда так спешно пришлось покинуть стоянку у туши кашалота, им еще ни разу не удалось как следует поесть. урывками на ходу они съедали кусочек рыбы, выпивали глоток воды. Как раз перед последней катастрофой они собирались загусить по-настоящему. Но прежде чем приступить к обязательной трапезе, они ждали, когда будет поставлен парус и лодка понесется своим путем. Одним ударом хвоста кашалот разрушил весь тот уют, который они пытались себе создать. К несчастью, крушенье так много уничтожившее, нисколько не повлияло на их аппетит. Время шло, они продолжали трудиться в поте лица, подбирая обломки крушения, а голод все усиливался. Все четверо почувствовали, что таких мучений они еще не испытывали с самого начала этого долгого и опасного плавания. Работа не спорилась у людей, почти до полусмерти измученных голодом. Поместив в надежном месте различные предметы, подобранные в океане, так, чтобы их не смыло обратно в воду, они принялись раздумывать, где бы раздобыть новые запасы провизии. Конечно, прежде всего они подумали о рыбах. Ведь только они могли бы послужить им пищей, воодушевленные прежними успехами в рыбной ловле, катамаранцы и сейчас охотно занялись бы ею, если бы, к несчастью, обстоятельства не изменились. Среди безвозвратно затерявшихся в море вещей оказались и крючки, а гарпуны, послужившие им столь смертоносным оружием, так и остались в туши кашалота. Они торчали в спине у мертвого великана, превращенные в самодельный вертел для поджаривания мяса акулы. Словом, все железные предметы, даже их собственные ножи, брошенные в гичку как попало, очутились на дне морском. Не осталось ни кусочка металла, из которого можно было бы смастерить крючок. А если бы и удалось разыскать, что польза в том? Все равно негде достать хоть крошечку мяса для наживки. Казалось «Сколько не ломай себе голову! Нет ни малейшей возможности наловить рыбы!» С отчаянием в душе они были вынуждены в конце концов отказаться от этой мысли. В этот тяжкий час они вспомнили о кашалоте, но не о том выскочившем из воды морском великане, чьи вражеские действия так неожиданно омрачили их радужные перспективы. Нет, им вспомнился убитый кашалот, у громадной туши которого они недавно делали стоянку. Там, быть может, удастся раздобыть хотя бы что-нибудь съестное, а если нет, найдется вдоволь китового мяса или жира. Правда, мясо у кашалота жесткое, но жизнь поддержать оно все-таки может. Зато его там столько, что можно битком набить провизионные склады для команды не только большого корабля, но и целой эскадры. Пожалуй, им удалось бы найти обратный путь. Они шли по ветру. Ветер же дул все еще с той же стороны. Все расстояние, пройденное за ночь, можно пройти обратно в короткое время. Впрочем, даже в лучшем случае, если им придется бороться только со стихиями, и то это будет трудным предприятием с сомнительным исходом. на пути у них вставало препятствие более страшное, чем сопротивление ветра или опасение сбиться с курса. Наверное, на покинутую стоянку вернулись их преследователи, и, быть может, в этот момент они пришвартовывают свой плод к тому самому огромному грудному плавнику, где еще так недавно стоял катамаран. Поэтому мысли о том, чтобы вернуться к кашалоту, не встретила поддержки и тут же была отклонена. Мрачные думы терзали катамаранцев, пока они сидели и размышляли над этим вопросом. Мрачные, как эти ночные тучи, которые стремительно опускаются на море и окутывают их непроницаемой мглой. Никогда еще они так не падали духом, и все же никогда они не были столь близки избавлению от всех бедствий. Этот самый тяжкий час унынья предшествовал их спасению, так же, как самый темный час ночи, тот, который предшествует дню».